Глава 9. ввд Битцевский парк, глубокая ночь. Странно, но Алекс впервые в жизни оказался в отделении милиции. Ну, не считая процедуры получения паспорта, конечно. Несмотря на то, что специфика его увлечений предполагала постоянные конфликты с правоохранительными органами, до этого момента Алексу всегда удавалось вовремя сматывать удочки. И особенно обидно попасть в милицию не за очередную шалость, а по глупой ошибке. Алекс в сердцах ударил здоровой ладонью по стальным прутьям. А теперь он сидит в КПЗ. И главное за что? Якобы за нападение на своего же друга. Конечно, Вася и спасенная девушка скоро доберутся до участка и все объяснят, но ведь родителей-то уже вызвали, и Алексу очень долго придется рассказывать, что он делал посреди парка в три часа ночи. «Эй, парень, ты чего разнервничался?» Хриплый насмешливый голос принадлежал волосатому парню, дурно пахнущему толстяку, вольготно разлёгшемуся на единственной скамье. «Отвали!» – коротко бросил Алекс. Как ни странно, сосед по камере действительно притих. Селин криво усмехнулся сквозь решётку. «Да...» Это только в фильмах герой попадает в камеру, и ему тут же приходится доказывать крутость у местной братвы. Алекса же встретил лишь одиноко сидящий в камере бомж. Мужчина неопределенного возраста был одет в нечто среднее, между горой вонючих тряпок и ворохом, очень-очень вонючих тряпок. В первые мгновения у Алекса даже глаза заслезились, а потом ничего, попривык. Васе и Славику сейчас наверняка гораздо хуже. Тот урод их здорово приложил. селен с силой вцепился обеими руками в стальные прутья, получая извращенное удовольствие от отрезвляющей боли. Обожженная плевком зеленоглазого маньяка рука продолжала жутко болеть при малейшем движении пальцами. Ощущения были сродни обычному ожогу, вот только никаких внешних признаков не наблюдалось отсутствовал даже намек на покраснение. «Урррррррррот!» – прошипел сквозь зубы Алекс. «Мутант хренов!» «Вот так тренируешься, тренируешься изо всех сил, доводишь себя до изнеможения на пути к совершенству, а потом встречаешь на своем пути непонятного зеленоглазого маньяка, насильника или вора в цивильном костюмчике и понимаешь, что против них ты никто». Алекс признался себе. Ты – полное ничтожество, не способное защитить даже собственных друзей. Он вновь и вновь воспроизводил в памяти странные события последних двух дней. Эти зеленоглазые? Черт! Что же это за глаза у них такие? Может, они наркоманы? Наширялись какой-нибудь гадостью, вот и не чувствуют боли. Что, парень, не нравится местная атмосфера? Хрипло засмеялся из-за спины бомж. Алекс резко обернулся. «Покаркай мне здесь еще!» Толстяк противно крякнул, поднимаясь со скамейки и медленно доставая из многочисленных одежек жалкое подобие ножа. «Малец ты!» Прежде чем он успел сделать хотя бы шаг, Алекс провел быстрый и точный удар ногой с разворота в голову бомжа. Раздражение наконец-то нашло выход, и мужчина кулем рухнул на пол. В камере воцарилась тишина. Лучше бы здесь сидели завзятые бандиты, а не эта шушера, процедил сквозь зубы Алекс. Хоть было бы на ком душу отвести. К счастью, его слов никто не услышал. Алекс просидел в камере около часа, прежде чем за дверью послышались шаги и громкие возгласы. Наконец-то, не без особого облегчения буркнул он. Ну, сейчас начнётся. «Какой кошмар!» – возмущенно вскричала Маргарита Селина, едва перешагнув порог изолятора. «Я никогда и подумать не могла, что буду забирать собственного сына из милиции!» В голове Алексея пронеслась глупая мысль. «А чужого сына, значит, из милиции забрать это запросто?» «Ма!» «Молчи! Нам с тобой предстоит очень серьезный разговор!» Она покосилась настоящего рядом милиционера и выразительно добавила «дома!» Отец молча стоял рядом, и взгляд его обычно по-доброму мягких каре глаз сейчас не предвещал ничего хорошего. Алексей тяжело вздохнул, уперев взгляд в пол. Судя по настроению предков, на этот раз обычной головомойкой он не отделается. Лишение карманных денег, домашний арест, а то и что-нибудь похуже, вроде лишения компьютера. Зазвенели ключи, и дверь камеры неохотно распахнулась «Вам еще нужно дать показания», – вяло сообщил милиционер. «Следователь в комнате 23. Это на втором этаже, налево от лестницы». Маргарита Селина покосилась на подозрительно неподвижно лежащего на полу грязного оборванца. «Да-да, пойдем уже отсюда». «Какого черта вы вообще делали в парке среди ночи?» – жестко поинтересовался отец, едва они вышли из изолятора. Возвращались из компьютерного клуба. Выдал заранее заготовленный ответ Алексей. «Я же говорил, что мы на всю ночь пойдем». «Больше никаких компьютерных клубов», – нервно перебила его мать. Алексей непонимающе посмотрел на родителей. Конечно, он не ожидал от них спокойной реакции, но чтобы они так разозлились, ведь, по сути, он с друзьями ни в чем не виноват, на них напали. «Но мы же ничего...» «Ничего!» – вдруг рявкнул отец. Алексей от неожиданности сбился с шага и чуть не врезался в дверной косяк. Обычно спокойный, как танк, отец семейства, сейчас буквально кипел от злости. Некоторое время все шли молча. «Славик пришел в себя и объяснил, как все произошло», – наконец спросил Алексей. Родители как-то странно переглянулись. «Не совсем», – слегка запнувшись, ответил отец. Тогда, наверное, Вася со спасенной девушкой объявились. «Да», – коротко ответил отец. Алексей счел за лучшее подождать с расспросами хотя бы до выхода из отделения. Уж очень плохое настроение было у родителей. Конечно, он их в чем-то понимал, но ведь он не совершил никакого преступления. Просто так странно сложились обстоятельства. Остальной путь до кабинета следователя они преодолели молча. За дверью номер 23 их встретил ничем не примечательный мужчина средних лет. Ну, как встретил? Просто поднял на чету селеных усталый взгляд и тихо вздохнул. Проходите, присаживайтесь. Пока родители обменивались любезностями с милиционером, Алексей с интересом осмотрелся по сторонам. Когда еще представится возможность побывать в кабинете настоящего следователя? Он искренне надеялся, что больше никогда и поэтому разглядывал обстановку, да и самого следователя, с особенным интересом. Впрочем, ничего примечательного ни в сидевшем перед ним человеке, ни в маленькой, скудно обставленной комнатушке, почему-то названной кабинетом, не было. Точнее, не было бы, если рассматривать их по отдельности. Вместе же они представляли собой довольно странную парочку. Обстановка кабинета была довольно типична. Добротный старенький стол... Заваленный книгами шкаф и новый, смотрящийся пришельцем в этом царстве старины ноутбук. А вот сидящий за ноутом мужчина казался лишним и в кабинете, и в самом отделении милиции. Если честно, то на взгляд Алекса, место ему было не здесь, а в одной из камер предварительного заключения, рядом с тем бомжом. Небритый, коротко стриженный, со сломанным в нескольких местах носом и татуировкой на всю шею. Картину дополняли отбитые костяшки пальцев отбивающих на клавиатуре старый добрый IDD идиьюди и отражающийся в стекла книжного шкафа экран с изображением руки держащий плюющийся огнем rpg что интересно общаясь с родителями алексея следователь продолжал ожесточенно бить по клавишам капитан уваров я буду вести ваше дело приятно познакомиться протянул руку селен старший Капитан неохотно поставил игру на паузу и пожал протянутую руку. «Давайте не будем лицемерить», – он хмуро усмехнулся. «Не думаю, что вам приятно со мной познакомиться, тем более при таких обстоятельствах. Присаживайтесь». Семейство Селинах расселось по стульям и дружно напряглось. «Возможно», – не стал спорить Селин-старший. «Опять профессиональная», – подметил Алекс. Совсем соглашаться, не спорить. «Насколько все серьезно?» – взволнованно спросила мать. «Нашему сыну что-нибудь грозит?» «Думаю, серьезная взбучка дома», – пожал широкими плечами следователь. «В остальном, м -м, будем смотреть. Все-таки это не какое-то хулиганство, а убийство». Алекс дернулся. «Убийство?» «Но, судя по тому, что Алексея отпустили…» Он вне подозрений? Отпустили под подписку о невыезде, уточнил капитан Уваров и внимательно посмотрел на Алекса. Но мне нужно серьезно поговорить с тобой и твоим другом, чтобы разобраться в случившемся. Алекс никак не отреагировал на внимание следователя, продолжая смотреть перед собой. Неужели они все-таки опоздали и тот ублюдок убил девушку? Но Славик же тогда крикнул, что с ней все в порядке. «Девушка! Что с ней?» – медленно произнес он, глядя в пол. Капитан неопределенно хмыкнул. «Да ничего особенного, пара синяков да испуг». Селим скинулся. «Так она жива?» Капитан пробежал пальцами по клавиатуре. «Конечно, и еще замучает вас благодарностями, если, конечно, у нее есть хоть немного совести». Алекс облегченно вздохнул, но тут же нахмурился. Но вы говорили об убийстве. Следователь внимательно посмотрел на селена старшего Вы ему не сказали? Отец покосился на сына. Не было подходящей возможности. Что ж, придется это сделать мне. Капитан Уваров тоскливо покосился на экран ноутбука. Один из твоих друзей, Вячеслав Прохоров, погиб. Что за бред? Селен с огромным трудом задвигал губами, выдавливая из горла свистящие звуки. Славик умер, сожалею. Следователь со скучающим видом порылся в лежащих перед ним бумагах, имитируя бурную деятельность. Видимых повреждений, кроме сломанной руки и синяка на груди, нет. Предварительная версия судмедэкспертов смерть от разрыва сердца. Какое на хрен сердце? взорвался Алекс. Это же молодой здоровый парень, а не старый пень. Алексей, предостерегающе шикнула мать. Простите, тихо буркнул Алекс. В его голове отрезвляюще пронесся целый список скрытых болезней, возглавляемых пороком сердца. Нет, нет в наше время здоровых людей. Девушка рассказала нам, что возвращалась домой от подруги. Идя по парку, Ольга услышала смех, и увидела издалека четверых пьяных парней. Испугавшись, она спряталась в кустах, дождалась, пока они пройдут мимо, а когда уже собралась выйти обратно на дорогу, кто-то ее схватил. Больше она ничего не помнит до того момента, пока не очнулась в обществе вашего друга, Василия Борисовича Моисеева. Взгляд усталых глаз следователя уперся в лицо Алекса. А теперь я хотел бы услышать вашу версию произошедшего. «Интересно, а чью же версию он уже слышал, если Славик...» «Какой ужас!» «Нет, не ужас, а бред!» «Такое ощущение, будто это чья-то злая шутка». «Мы шли из компьютерного клуба», — слегка дрожащим голосом начал рассказывать Алексей. «А потом мы услышали женский крик. Ну, побежали туда, конечно». «Во сколько это было?» «Ага». «Перед тем, как бежать спасать девушку, я должен был на часы посмотреть», – раздраженно подумал Алекс. «Лучше вопроса не мог придумать, дебил. И вообще мне совершенно непонятно, что этот следователь здесь делает. Судя по сдержанным жестам, неуверенному перебору бумаг и позе это не его кабинет». «Не знаю», – виновато проблеял Алексей. Следователь поморщился. «Дальше». Ну, мужик там был в черной одежде, он девушку держал и рот ей затыкал. Не расскажешь же следователю, что зеленоглазый маньяк просто держал девчонку за глотку на вытянутой руке и тряс будто тряпичную куклу. Заставит тест на алкоголь проходить или того хуже. Нет, теории физически развитый человек запросто мог бы проделать нечто подобное с хрупкой девчонкой. Сколько там мне веса? Килограмм пятьдесят, не больше. Но хватит ли на нечто подобное сил у человека со столь щуплым телосложением, как тот маньяк? Вряд ли. Не стоит забывать и о том, что Зеленоглазый смог поднять на вытянутой руке и его самого. Алекс невольно потрогал больную руку. А Зеленоглазый плевался непонятной гадостью и прыгал вопреки всем законам физики. Да и это не человек, а монстр какой-то. Возможно, это и объясняло. С такой силой и простой удар в грудь мог оказаться опасным для здоровья и убить Славика. Селин в течение полутора часов отвечал на всевозможные вопросы дотошного следователя, старательно борясь с сонливостью и тщательно скрывая раздражение. Когда их, наконец, отпустили, он с трудом волочил ноги и зевал так сильно, что чуть не свернул челюсть. «Совсем они тебя замучили», – сочувственно проговорила мама. Но ты сам виноват. Какого черта вам приспичило гулять в такое время по парку? Нет, я тебя спрашиваю. Отец обнял жену за плечи. Эй, не надо перегибать палку. Он и так еле на ногах стоит. К тому же, если бы не они, девочка могла быть мертва. Алекс уже не слушал родителей, окончательно уйдя в спасительное отупление. Не хотелось ни о чем думать. Просто прийти домой, рухнуть на постель и уснуть мертвецким сном. Домой селены приехали около 10 часов утра. Пока родители ставили машину в гараж, Алекс поплелся в квартиру. Дверь открыла заспанная сестра и уже собралась наехать на непоседливого братца, но едва на него взглянув, благоразумно решила промолчать. Алекс молча скинул обувь и поплелся в свою комнату. Не прошло и минуты. Как он уже крепко спал, рухнув прямо в одежде поперек кровати. Проснулся он только спустя несколько часов от телефонного звонка. Мобильный надрывался мелодией из фильма «Район 13», нещадно прогоняя едва вошедшую в свои права сонливость. «Димон», — весело подмигнул экранчик. «Да», — раздраженным буркнул Алекс в трубку. Нарочито бодро поинтересовался друг. «Вася мне все рассказал о ваших приключениях. Как такое вообще могло случиться? Тебя, наверное, всю ночь допрашивали в милиции?» «Ага», – зевнул Алекс. «Еще как допрашивали. Слушай, давай потом поговорим, а?» «И потом поговорим обязательно», – уверенно заявил неугомонный акробат. «Слушай, ты мне объясни». Как этот псих мог вас троих уделать? Ты же дерешься на уровне черного пояса, а то и лучше. Да и Вася со Славиком подготовленные ребята. Что там случилось-то на самом деле?» Раздражение буквально затопило Алекса. И он с трудом, выплывая на поверхность, как можно мягче поинтересовался. «Ты не слышал? Есть такое физическое явление, как усталость железа. ему это я к тому что даже железо иногда устает рявкнул алекс что уж говорить о таком хрупком существе как я димон рассмеялся в трубку как показалось селину немного смущенно да ладно тебе хрупкий он мгновенно посерьезнел скажи лучше как этот ублюдок славика все я сплю твердо сказал алекс выключил телефон и рухнул на подушку Но, как это обычно и бывает, спасительный сон отказывался приходить. Слишком много не слишком приятных мыслей роилось в голове. Что случилось со Славиком? Он... его... больше нет. Как бы пошло и заезжено это не звучало. Ублюдок убил его одним ударом. Мозг отказывался воспринимать этот факт. Получается, они спасли девушку ценой жизни друга равноценный обмен. А равноценный ли? Алексей очень долго ворочался на кровати, мучаясь от неожиданно вернувшейся пульсирующей боли в руке и тяжелых воспоминаний. Встреча со странными Смитами и ночная охота на маньяка, и еще эти жуткие светящиеся зеленым светом глаза. Все это явно как-то связано между собой. Связано. Сотовый вновь разразился мелодией, На сей раз из сериала «Секретные материалы» в тот самый момент, когда Алекс наконец-то начал проваливаться в долгожданный сон. Ага, размечтался. Номер не определен. Странновато. Ну да ладно. Да. Приветик, Алекс. Машка? Мгновенно узнал мягкий женский голосок Алекс. Как дела? Тихий смешок. Получше, чем у тебя. С чего ты взяла? по инерции спросил Алекс. «Да так, предположила». «Вот вредная девчонка». «У меня всё отлично», сухо ответил он. «Верю», легко согласилась девушка. «Я чего звоню-то? Сэнсэйч вернулся». «Ура!» «Наконец-то!» искренне обрадовался Алекс. «Когда?» «Вчера вечером на самолёте прилетел». «Да нет!» Нетерпеливо оборвал он собеседницу. «Встреча когда?» «А ты так и не научился хорошим манерам», ехидно фыркнула Машка. «Понедельник вечером. Раньше никак. У него какие-то дела серьёзные». Алекс с трудом удержался, чтобы не запрыгать от радости. «В клубе?» «Нет, в сауне с девочками». Вновь сострела девушка. «Конечно же в клубе». «Отлично. Тогда до завтра». «Ага. Целую в носик». А она ничуть не изменилась, заметил про себя Алекс и выключил телефон, чтобы теперь его точно никто не побеспокоил. Но как же здорово вновь собраться всей старой компанией Прошел почти год, и вот клуб боевых искусств «Рыжий дракон» вновь начинает свою работу.